Глава шестая «Фух, словно гора с плеч!» — произнес Эйден, как только входная дверь за его бывшей невестой захлопнулась. Я задумчиво посмотрела на него... Внутреннее напряжение, сковывающее герцога, ушло, и теперь, развалившись на диване, он напоминал обожравшегося Винса, который лежал рядом с его светлостью почти в такой же позе. «Странно, что тебе не пришло в голову разорвать помолвку таким способом раньше», заметила я. «Раньше я не встречал русалок», — улыбнулся он. «Не думал, что Сара их так ненавидит». «Да уж», — я постучала пальцами по столу. Она очень вовремя появилась в комнате, верно?» Последние слова предназначались дракону. Винс смутился и закрыл глаза, делая вид, что спит. «И кто только надоумил его?» Эйден потрепал Пончера по гребню, получив в ответ довольное урчание. «Пончеры очень умные и иногда знают, что делать лучше, чем их хозяева», — пояснила я. «Интересно только, кто накормил его горохом? Неужели сама Сара?» «Ну...» Герцог смутился. «Понимаешь, я купил стаканчик на рынке, а Винс...» «Он смотрел такими глазами!» Я вздохнула. «Скажи, пожалуйста, ты хоть что-то знаешь о содержании мини-драконов?» «Нет, но у тебя будет шанс научить меня. Это будет крайне затруднительно. Я вряд ли покину Дерришфорд». «Я тоже, поскольку после случившегося мне лучше не появляться какое-то время в столице. К тому же я все-таки собираюсь жениться». Вот как? Да. Он встал и вдруг опустился передо мной на одно колено. Альбина, я... Ты выйдешь за меня замуж? Эйден! Я растерянно взглянула на ухмыляющегося дракона. Я же сказала, что никогда не уеду из Деришфорта. Будем жить здесь. Я полурусалка. Я в курсе. И я... Я ведь драконий хендлер. У каждого свои недостатки. Ты согласна? «Ну как тут отказать, когда у него такие глаза?» «Да!»